Лжесоциализм, усвоив от государственного капитализма демагогию и несбыточные обещания, смыкается с ним в захвате власти группой избранных и подавлении, вернее, даже физическом уничтожении инакомыслящих в воинствующем национализме, в террористическом беззаконии, неизбежно приводящем к фашизму. Как известно, без закона нет культуры.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 тем сильнее делается власть общества над индивидом и если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества то это и есть оборотная сторона организации чем сложнее общество тем Большая в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо все большее и большее развитие личности, ее многогранность».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 «Я так хочу» и «заменено» на «так необходимо». «Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия?» заинтересовалась Эвиза. «Опять Россия, первая страна социализма. Именно она пошла великим путем по лезвию бритвы между гангстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что... «Лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык, больших и малых, в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к эре «Мирового воссоединения». Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь, две тысячи лет спустя, после МВ, еще существует инферно, олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам безвредных в своем могуществе, и прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления владык и толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталанных элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращение людей торманса. Семеро землян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 везде стало душно, она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты повел в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая черные воронки своего оружия.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 «Я убежден, что нас слушают и видят все время», — сказал Торлик. «Хорошо, что язык земли абсолютно непонятен тормансо, воскликнула Эвиза. «У них нет еще наших текстов достаточной длины». «Мне думается, его легко расшифруют», — возразила Чедди. «Много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода РМ, изменившийся за двадцать два столетия».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 Комната погрузилась во мрак. Звездолетчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зеленый свет и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке Ивы над горной рекой. Неясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объемно, будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады Цуам и сели рядом, в этой высокой комнате дворца. Экономия энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Торлик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 а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон. Сонливое состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. Эвиза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолетчики будут вялыми еще дня три-четыре. На следующее утро едва... Семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с выштан на нем голубовато-серебряными змеями. Он пригласил Файродис на свидание с самим великим Чоя Чагасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цоам пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию по приказу великого Чоя-Чагаса. Файродис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышла в сопровождении молчаливого охранника в Лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжелым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Файродис сама отбросила ковер, и тотчас распахнулась тяжелая дверь, которая, как все двери на тормансе, поворачивалась на петлях, а не вдвигалась в стену, как в домах земли. Файродис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками, с резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач.